Даже когда Чандрас и Хар и Айла покинули приёмную, не было никаких признаков появления Лины, поэтому Татса и Миюки решили вернуться в бывший кабинет директора. «А, Миюки, вы уже закончили разговор?» «Лина, ты чем тут занимаешься?» На столике перед Линой было выстроено множество сладостей. Сидящая напротив неё Майя наблюдала за происходящим с улыбкой. «Я? Да вот, вкусняшки пробую!» «Миюки-сан...» Ты же знаешь, что на этом острове сильно недостает различных удовольствий. Но так как здесь больше нет тюрьмы, то теперь нужно улучшать эту сферу. Для начала я пригласила сюда ребят-кондитеров. Мэюки промолчала. Я считаю, что удовольствие от еды важно для поддержания морального состояния. Нейтральным тоном отозвался Тацуя вместо потерявшей дар речи Мэюки. Кивнув в согласии на лице, Майл встала с дивана. Мэюки-сан, попробуешь? Майя жестом показала Миюке «Садись сюда». Миюке растерянно посмотрела на Тацию. Увидев, что он слегка кивнул, Миюке пошла к месту, где сидела Майя. Майя при этом села в роскошное кожаное кресло, стоящее за столом в глубине комнаты. Откинувшись на высокую спинку и расслабившись, Майя посмотрела на Тацию. Будто отвечая на этот взгляд, Тацию встал перед столом. «Как прошла беседа с доктором Чандр Сахар?» «Это было довольно интересно. Абауэ, вам известно, о чём мы говорили?» «Разумеется, она предварительно рассказала мне». Другими словами, Майя уже дала свою согласие на то, что Тация будет сотрудничать с планом Чандрасыхар. Сейчас можно было получить от Майи более чёткое обещание взять на себя какие-либо обязательства, но Тация не посмел об этом попросить, потому что не хотел заранее связывать себя в будущем какой-либо деятельностью, порученной в виде приказов. «Понятно». Он ответил лишь этим. Майя великодушно кивнула и скомандовала Хаями организовать стул. Татсуя воздержался от поиска места для сидения, но ему и не требовалось никуда ходить, чтобы сделать это. Офисное кресло на колёсиках само подкатилось к месту перед столом. Оно было не таким роскошным, как у Майе, но тоже выглядело солидно и имело обшитые кожей подлокотники и высокую спинку. По указанию Майе Тацуя сел на это кресло, когда оно остановилось. Тацуя-сан, по поводу того, что произошло позавчера. Похоже, что ты победил Фудзибаяси на Гамасу какой-то новой магией. Будто подождав, пока тацу ся усядется поудобней, моя спросила это с интересом на лице. Я использовал новую магию для того, чтобы пробиться через магию Фудзибоея Нагамасы. Интересно, что же это была за магия? Похоже, что это незначительное исправление тацу не волновало маю. Всё её внимание было направлено на новую магию тацу, чтобы пошло новое информационное тело могло существовать в этом мире и влиять на явления в этом мире. Ему необходимо опционавое информационное тело, которое будет для него точкой доступа, неким проводником, а но как опора для существования в этом мире или перефразируя, его можно назвать поддерживающим существование фундаментом. Тацуя почувствовал направленные на него взгляды не только спереди, но и сзади, и с разных сторон. Кроме Майи, рассказ Тацуя внимательно слушали все: Имя Юки, Лина и даже Хаяма и Хёга. И Тацуя-сан подтвердил эту теорию. только косвенно, на основе наблюдений. Но основанное на этих наблюдениях астральное рассеивание дало ожидаемый эффект, поэтому можно сделать однозначный вывод, что эти умозаключения не ошибочны. Новая магия называется астральное рассеивание. Продолжай, пожалуйста. Когда явление изменяется, об этом остаётся информация. Даже разум не является исключением из этого правила. Даже когда явление было вызвано разумом, если оно оказало воздействие на этот мир, то об этом останется запись в информационном измерении. Ты имеешь в виду, что чистые мысли и эмоции напрямую не влияют на этот мир, поэтому они оставляют следов в информационном измерении, а проекции духовных тел и вмешательства в разум других людей записываются? По крайней мере, явления, которые можно воспроизвести внешней системной магией, точно записываются в этой истории. Продолжай. Путём считывания Эдоса, псионового информационного тела, содержащего записи о явлениях, мы, волшебники, распознаём саму суть этих явлений. В момент использования магии это хоть и с некоторыми различиями делают все волшебники, даже те, у которых нет таких глаз духов, как у меня. Ясно. Когда эти некоторые различия становятся абсурдно большими, то это отражается на результате. Но если говорить только про распознавание сути явления из айдосса, то тацусан прав. Тацус слегка поклонился и продолжил объяснение. Восточно-азиатская континентальная древняя магия Сакихэй-Хатидзин оказалась магией, для которой трупы перерабатываются в магические вместилища, в которые и заключаются пушионовые информационные тела, известные под названием «призраки». Используя силу вмешательства в явления, которые обладают эти призраки, в фиксированных точках поддерживается кемон тонко. Сила вмешательства в явления в призраках? Истинная форма силы вмешательства в явления — это пушионовые волны, Я обнаружил это во время сражения с рождёбным астральным телом над горой Такао. Порез ракета фактически пошёл на в информационное тело, поэтому можно добывать из него силу вмешательства в явления, постепенно отрезая от него кусочки и используя их как топливо. Лина тоже слушала, поэтому Тацу сказал лишь: "Врождёбное астральное тело, не называю имя Арктура". Это очень интересно. Майя заинтересовалась лишь новым открытием Тацу, а к личности врага не проявила никакого интереса. Похоже, Тацуэ Сан за последние несколько дней сделал множество важных открытий, связанных с магией и разумом. Благодарю. В ответ на похвалу Майи Тацуэ сделал ещё более учтивый поклон, чем в прошлый раз. Фудзибая Синагамаса выпустил этих призраков из вместилищ и использовал их в качестве средства атаки против меня. Проведя поиск на основе информации о модификации явления, вызванной использованной им для этой цели внешней системной магией, я обнаружил псионово-информационное тело, служащее, поддерживающее основы для призраков. прочитав его структуру и разложив её, я сделал невозможным существование данных призраков по шеоновых информационных тел в нашем мире. В этом и заключается astralное рассеивание. То есть это магия, которая отделяет духовные тела от нашего мира? Да. Эта магия не уничтожает само духовное тело, а разрушает основу, посредством которой духовное тело существует в нашем мире и вмешивается в него. Всё верно. Госпожа «Невозможно существовать в нашем мире, с точки зрения нашего мира, всё равно, что смерть». В этот момент в разговор вмешался Хаяма. «Если духовные тела, отделённые от нашего мира, могли бы возвращаться обратно, то наш мир был бы переполнен призраками. Полагаю, новую магию Тацу и Сана можно называть магией, убивающей духовные тела». «Убить призрака — это нечто революционное. Таца-сан, не хочу особо торопить, но не мог бы ты описать новую магию в детальном отчёте». твоё открытие и изобретение останутся важным достоянием семьи Уцуба. Семья Уцуба это не только клан боевых волшебников, но также и клан исследователей магии. Искать и изучать возможности магии и в результате ответить на вопрос, что такое разум, душа. Такова была цель данного клана, о которой не знали другие главные кланы. Как прикажете. У Тацуи была другая цель, но он тоже был исследователем магии. Он не возражал против того, чтобы оставить свою магию в виде документа. 11.00. Самолёт с Казамой, его подчинёнными, а также освобождаемыми австралийскими волшебниками приземлился на острове Иу в назначенное время. Другая страна, о которой будут выданы пленники, уже прибыла. Судно не австралийское. Это же авианосец королевского флота Гибралтар. С подозрением пробормотал себе под нос Казама. Ошибки быть не может. Это Гибралтар из ВМФ Британии. На указанной почте, что потом вопрос казамы ответил старшина Ттэрока, назначенный временным помощником казамы вместо старшего лейтенанта Фудзибаяси, уехавший сегодня на похороны Кударацу. Британия в данный момент считалась для Японии союзной страной. Заход судна Королевского флота в японский порт сам по себе проблемой не был. Свяжись со штабом, спроси, является ли Королевский флот другой страной, и которые необходимо выдать пленным. Если они являются теми, кому требуется выдать волшебников, схваченных как диверсантов, то это уже другой разговор. Конвоируемые агенты австралийцы по национальности Казама не слышал, что их приедет забирать Британия. Ответ это, чтобы бригада 101 пришёл быстро. Ответ от штаба бригады. Говорит, ошибки нет. Передать им Австралия попросила Британию быть посредником при выдаче. На этот раз Казама реально заговорил сам с собой. Он был настолько сбит с толку, что неосознанно сказал вслух свою мысль. Хотя количество стран Британского содружества наций значительно сократилось, но формально оно ещё существовало. Австралия по-прежнему оставалась членом содружества и была с Британией в тесных союзных отношениях. Согласно одной популярной теории, отряды австралийской армии обучаются и формируются при помощи секретных знаний, полученных из Британии. Но даже если это и правда, то прибытие британского флота для того, чтобы забрать агентов австралийской армии Нельзя считать это обычным событием. Несмотря на членство в содружестве и союзные отношения, Австралия это независимое государство. Да и сама Австралия намного ближе к Японии, чем к Британии. Казалось, они мог придумать не одной причины, по которой Австралия могла бы просить у Британии забрать попавшихся в плен агентов. Или же у Австралии вообще нет в этом нужды, и это дело самой Британии. Но невольно возникло смутное чувство, что тем, что он на самом деле должен был отдать, было порочное ему письмо, а не агенты. Казама задумался об этом, вспомнив про лежащий во внутреннем кармане конверт. Замешательство Казама усилилось в разы, когда он столкнулся лицом к лицу с представителем британской страны, прибывшим для того, чтобы забрать пленных. В приказе Саеке не было места недопонимания отдать её письмо представителю, принимающей пленников страны. Тем не менее, из его головы не исчезло сомнение о том, действительно ли стоит отдавать этому человеку письмо, в котором, вероятно, написаны какие-то важные военные сведения. Британским представителем оказался Уильям МакЛауд, официально признанный его страной-волшебник стратегического класса. Что здесь делает один из тринадцати апостолов? Не только Казама, а любой на его месте сейчас подумал бы точно так же. Однако это не было совершено невозможным развитием событий. Жасмин Уильямс, одна из освобождаемых волшебников, была пользователем Озонового круга. Хотя по масштабам Йомаге не дотягивала до стратегического класса, разработавшим эту магию был никто иной, как Уильям Маклауд. Также по тем допроса было выяснено, что Жасмин, так называемый улучшенный волшебник, то есть её генетический код был модифицирован с большой вероятностью технологию улучшения предоставила именно Британия. Научные и инженерные отрасли Австралии не были отсталыми, Но со времён Третьей мировой войны в качестве защитной меры была выбрана политика фактической изоляции, что стало причиной застоя развития связанных с магией технологий, которые можно использовать в военных целях. Поэтому ещё до приезда сюда уже были предположения, что между Уильямом Маклаудом и Жасминой Уильямом смогла быть какая-то связь. Тем не менее трудно было поверить, что такой важный человек, как один из 13 апостолов, появится на военной базе другой страны с таким минимальным сопровождением. Да, Маклауд прибыл в сопровождении целлова авианосца. Если говорить точнее, то прибыл на авианосце, но исходя из названия авианосец, он является лишь подвижной авиабазой с самолётами. Пришвартованный к порту авианосец не обладает никакой военной силой. У самого судна нет средств атаки, а бортовые истребители будут сбиты ещё до взлёта. Сам Маклауд, как волшебник стратегического класса, хоть и обладает огромной боевой мощью, но его магия это зоновый круг. Она превращает кислород в указанной области в газовый газ. Если он использует азонавый круг в текущей ситуации, то это затронет и его союзников тоже. Неужели в письме Сайки содержится нечто настолько ценное, что Британия готова рисконуть возможностью в случае чего потерять волшебника стратегического класса. Борясь с желанием сорвать печать и заглянуть в текст письма, Казама сначала передал Маклауду пленников, после чего вручил ему конверт, доверенный ему Сайки. Маклауд тут же на месте без особого энтузиазма вскрыл письмо, Не надорвал, а отрезал печать ножом для бумаг, взятым у помощника. И стоя прочитал написанное ему послание. «Понятно», — сказал Маклауд и протянул конверт и письмо Казаме. «Вы уверены, что мне это можно прочитать?» «Да, для того, чтобы у нас не было недопонимания». Казама скомандовал своим подчинённым отойти. В ответ Маклауд приказал своей охране и помощнику вообще покинуть помещение. Удивившись такой реакцией, Казама тоже скомандовал подчинённым покинуть комнату. Когда они остались в комнате только вдвоём, Казама предложил Маклауду присесть на диван, после чего тоже сел и развернул сложное письмо. Текст на английском языке, написанный знакомым почерком Сайки, был не таким уж и длинным. Маклауд заговорил после того, как Казама закончил читать и поднял глаза. Отправка в Латаново Советского Союза на юг по Японскому морю была для меня неожиданным ионым решением. Первая его фраза на первый взгляд казалась не связанной с содержанием письма. Я сотрудничал с проектом Диона для того, чтобы предотвратить возможность нацеливания взрыва материи на Соединённое Королёвство. Больше мне ничего не нужно. Я не собирался отнимать свободу и будущее у перспективной молодёжи. Из контекста было ясно, что под перспективной молодёжью Маклауд имеет в виду Тацию. Также я оцениваю его проект с завода со звёздным реактором как чрезвычайно значимый. Попытки помешать ему могут обернуться значительными упущенными возможностями для цивилизованного общества — Более того, для нас, волшебников, это может привести к негативным последствиям. Но такой неожиданной высокой оценке Маклоуда Казама не мог подобрать подходящих слов даже для поддержания разговора. И оценка завода со звездным реактором — это не более чем мои личные впечатления. Однако относительно отправки флота нового Советского Союза на юг у меня противоположное мнение. Да, у меня была тайная связь с доктором Безобразовым через проект Диона, однако военное вторжение в Японию недопустимо, даже если оно было лишь симуляцией. «Вы говорите, от имени Соединённого Королёвства?» «Да, и от Королёвства и от Содружества тоже». В ответе на вопрос Казама Маклауд открыто признал, что за его действиями стоят намерения королёвской семьи. «Как я уже сказал ранее, если мы получим гарантии, что на Соединённое Королёвство не будет направлен взрыв материи, то у нас не будет причин для вражды». Казама вспомнил предложение, написанное в только что прочитанном им письме. Саеке предложила Маклауду совместно работать над реализацией Соглашение о контроле над волшебниками стратегического класса. Согласно составленному мною проекту такого договора, раскрытые волшебники стратегического класса должны быть зарегистрированы в Международной магической ассоциации, а обязательство по контролю над ними должно взять на себя их страна. Под обязательствами по контролю здесь имеется в виду взятие на себя ответственности за их действия. Однако ответственность за последствия, вызванные использованием магии стратегического класса, особенно взрывом материи, они на себя не возьмут. Если так сделать, то это будет удерживать волшебников стратегического класса в таком положении, что они не смогут свободно использовать магию. Даже если это соглашение будет заключено и вступит в силу в таком виде, как задумала Сайки, то для таких волшебников, которые обладают политической властью и привилегиями, или являются представителями правительства или лидерами своей страны, таких как Маклауд Безобразов, волшебники стратегического класса ШСА, Элот Милдер и Эрланд Барт, Леонид Кондратенко из Нового Советского Союза. Но для них ничего не изменится. Но для волшебника Фроди Карла Шмидт, далёких от политики, неизбежно катастрофическое ограничение свободы. Нет, тут всё понятно. Истинная цель это Татса. Казам быстро понял, что целью воначальницы отнять Татсу и семью Цубы и сделать своим подчинённым. Любойный в его месте тоже пришёл бы к такому выводу. Её превосходительство не удовлетворится одним лишь разлучением Татсы и семьи Цуба. Она собирается забрать у Тацу и всю свободу полностью. Саеки — прожжённый военный. Для неё национальные интересы всегда на первом месте. Эта магия слишком сильна, чтобы с уважением относиться к личным правам. Если брать за основу только логику военного, то Казама думал точно так же. Ему пришлось признать и это, и то горькое чувство неприязни, которое исходило из глубины его сердца. Эту острую неприязнь он испытывал к самому себе, допустившему подобный ход мыслей. На это уйдёт некоторое время. Но я сделаю всё возможное, чтобы состоялась конференция по обсуждению проекта соглашения. В письме Сайки попросил у Маклауда задействовать его личное, а также британское международное влияние. Передайте это я превосходительству Сайки. Вас понял. Казама в своём положении мог лишь поклониться в знак благодарности обещавшему сотрудничеству Маклауду.